Глава четвертая Медведь крутанулся на месте, едва не запустив меня вслед за губом. Ноги оторвались от земли, а я вцепился в рукоять меча изо всех сил, понимая, что если потеряю оружие, то мне конец. Косола пометался из стороны в сторону, грозно ревя и размахивая лапами, но достать меня все никак не получалось. Не знаю, что испытывал в этот момент медведь, а я радовался. Радовался тому, что по рукояти клинка поползла белая полоса костной ткани. Жидкость окутала левую руку, потом правую, создав костяную пластинчатую броню вплоть до самого плеча. На секунду мне показалось, что бой вот-вот закончится вместе с костями Косолапова, но этот ублюдок завалился на бок и резко крутанулся через живот, запустив меня в полет. Выдернув меч, я пролетел добрых пять метров и рухнул в бурелом. Острые ветки ударили в спину, выбив дыхание. Щепки расцарапали кожу, но клинок я не выпустил. Воин выпускает клинок в двух случаях, когда занимается любовью и когда умирает. К сожалению, красоток я здесь не вижу, а значит, нужно вставать побыстрее, если не хочу подохнуть. Оперевшись на меч, я с трудом поднялся. Косолапый стоял напротив и вспарывал острыми когтями землю. Заревев, он рванул в атаку. Я попробовал отпрыгнуть в сторону, но тело едва слушалось. Косолапый напружинился, готовясь к прыжку, и... Задние лапы медведя сложились пополам. Шкуру пробили острые кости, и косолапый взвыл от боли. Разъяренный зверь пополз ко мне, оставляя за собой кровавый след. Неужели его кости стали тоньше и не выдержали веса после того, как клинок украл немного костной ткани? Впрочем, какая разница? Я закончил бой за два удара. Первым пронзил косолапому подмышечную впадину, парализовав левую лапу. А вторым ударом вогнал клинок между позвонками в районе шеи. Зверь затих, а я, задыхаясь, рухнул сверху. Задрав рубаху, посмотрел на стремительно синеющие ребра. Ну что, Авдеев? Поздравляю с первой гематомой. Эх, это тело никуда не годится. Тяжело вздохнул я. Гоб, ты там жив? Конечно жив. Тупой вопрос. Вот только где его прирос? Прохрипел гоблин из-за кустов. Странно, обычно он говорит четверостишьями должно быть, крепко ему досталось. Поднявшись, я пошел искать друга. Впрочем, найти его было несложно. В кустах отчетливо виднелась траектория полета, отмеченная поломанными ветками и обрывками одежды. Прорубив себе путь, я обнаружил товарища. «Прирос к дереву, говоришь?» Я покачал головой, глядя на изломанное тело гоблина. Руки сложились гармошкой, подставив солнцу белесые куски костей, а грудь его была пробита сучком дерева. При этом Гоб казался бодрым, улыбался и совершенно не собирался помирать. Все это выглядело странно. Наклонившись, я аккуратно взял зеленомордово под руки и с чавкающим звуком снял сучка. В груди Гоблина виднелась сквозная рана, через которую можно было рассмотреть всю округу. Так вот. Эта рана стремительно затягивалась. Сломанные руки рывками выпрямлялись, как будто кости сами собой вставали на место и срастались. Насатый, я бы на твоем месте вопил от восторга. В прошлом мире ты бы точно помер от таких ран», — усмехнулся я, наблюдая, как неведомая сила исцеляет гоблина. «Вопить от радости нет сил. Сейчас бы я перекусил. Ты обещал меня кормить?» «Пойдем медведя потрошить!» «Я смотрю, тебе уже намного лучше!» Я щелкнул говороливого по носу и помог встать. «Бери кинжал и вперед! Выбирай самую вкусную часть косолапого, а я пока разведу огонь!» Пока гоблин прыгал вокруг медведя, выбирая, какую часть сожрать первой, я нашел толстое, давно упавшее бревно. После ливня древесина отсырела, и разжечь ее не представлялось возможным. Но если ты всю жизнь провел в походах, то для тебя нет ничего невозможного. Используя меч в качестве клина и палку в качестве молотка, я расщепил бревно на две половины. Как и ожидалось, древесина внутри оказалась сухой. Пришлось повозиться, чтобы отделить сухую часть от мокрой, но за полчаса я управился. Притащив бревно к туше медведя, я застал окровавленного гоблина. Он склонился на туши Косолапова, содрал с него шкуру и, не дождавшись, пока я разведу костер, начал жрать сырое мясо. «Идиот! Ты забыл, что случилось в прошлый раз, когда ты решил свежины отведать? Там оказалось столько паразитов, что тебя еле откачали. Если бы не встретили ту знахарку, то тебя бы самого сожрали изнутри». Гобы эти мне напугать. Что захочу, то буду жрать. Сами кости теперь срастаются. Король в знахарках уже не нуждается. Понятно. Значит, жареное мясо буду есть только я, усмехнулся я, раскалывая получившееся полено на небольшие дощечки. Моих слов гоблин не услышал, так как чавкал на всю округу. Я настругал немного щепок, добавил туда кусочек сухого мха, который сорвал по пути. Осмотревшись, нашел небольшой камень и стал лупить им по мечу, высекая искру. Спустя минуту искра попала на щепки и занялся слабый дымок. Я накрыл зачатки огня мхом и стал кормить стремительно растущее пламя все новыми и новыми деревяшками. Огонь еще не успел набрать силу, а за спиной уже послышалось тяжелое дыхание. Повернувшись, я увидел гоблина, пристально смотрящего на пламя. С его острых зубов стекала вязкая кровавая слюна, а в когтистых лапах волочились по земле два здоровых ломтя мяса. Похоже, ему приглянулась филейная часть косолапова. «Жарить! Скорее! Быстрее!» выкрикнул голодающий, совсем позабыв про рифму. Покачав головой, я пошел рубить шампуры. Нашел пару длинных веток, заострил с обеих сторон и, нанизав мясо, вколотил их под углом к костру. Пламя лизало мясо, сочащееся бурым жиром, который, падая на угли, довольно неприятно пованивал. Свой шампур гоблин умел, не дождавшись, пока мясо дойдет до готовности, после чего пошел вырезать новую порцию. А я же прожарил свой кусок до черной корки, потому что знал – медведи – переносчики всякой заразы. А еще в их мясе часто встречаются различные паразиты типа червей. Единственный способ не подцепить какую-нибудь гадость, это хорошенечко прожарить их мясо. Я же предпочел перестраховаться и прожарил чуть ли не до углей. Потом срезал черную корку, а остальное съел, правда, и без особого удовольствия. Гоп тоже завершил трапезу и, рухнув высокую траву, совершенно слился с ней. Громко рыгнув, он спросил... Скажи-ка, друже, ведь недаром лицо, истерзанное шраму, вдруг превратилось в сопляка. Ведь были раны боевые, да говорят еще какие, а нынче морд малохольная и тоще смотреть аж больно. Так что случилось там с тобой? Не хочешь говорить, пропой? Гоблин насытый желудок, как обычно, был разговорчив. Да, к моменту нашего перерождения Гоб уже был мертв и не видел ритуала, проводимого мной но, зная Зеленомордова, готов спорить, что его не слишком заботит случившееся. Для Губа куда важнее то, что он снова жив и может есть вкусную еду, а заодно воровать. Это еще один его порог. Пожалуй, самый страшный порог. Из-за воровства Насатого мы регулярно попадали в переплет. Впрочем, порой он воровал очень ценные вещи. Как-то он обокрал магистра хромовников и утащил у него рунический меч, которым я пользовался до самой смерти. Отличное оружие. Жаль, что пропало. Но грех жаловаться. Я не думал, что попав в этот мир, сразу найду меч, который одновременно окажется и броней, пусть и с особенностями использования. Привстав на локтях, я посмотрел в траву, где лежал губ. Я собирался рассказать ему о последних минутах нашей прошлой жизни, как вдруг за спиной раздался едва слышный хруст. Мгновенно перекатившись за ближайшее дерево, я приготовил клинок и стал ждать. Спустя минуту на поляну вышел седой мужик с огромным топором в руках и просипел. «Мать мой, Хризантема, это что такое?» Он остолбенел, увидев тушу медведя, которая уже была наполовину съедена. Тихонько нырнув старику за спину, я приставил клинок к его горлу и прошептал на ухо. Закричишь, и я тебе глотку перережу. Парень, ты чего, не дури? испуганно пролепетал старик. Ты кто такой? Ты же лесник местный ситый. Деревня в пяти километрах отсюда. Выпалил Седой и, покосившись на медведя, спросил. «Это ты его так?» «Да, моих рук дело. Есть претензии?» «Этот вопрос я не мог не задать, ведь в моем мире встречались психи, поклоняющиеся животным. Мало ли, может, я прикончил его родового зверя, и теперь между нами разгорится кровная вражда». «Мужик, да ты чего? Какие претензии могут быть?» «Если ты такой абразин в одиночку завалил, то даже будь у меня претензии, я бы оставил их при себе», сказал лесник и на всякий случай отбросил топор в сторону. «Похоже, он не из людей, графа, да и повадки у него крестьянина, а не воина». Краем глаза я заметил движение. Гоп прополз на брюхе по высокой траве и юркнул на дерево, стоящее слева. Сделал это неаккуратно и нашумел, сломав ветку. Лесник собирался зыркнуть в сторону звука, но я рывком повернул его к себе. «Я думал, тебе лет тридцать, не меньше?» – удивился старик, осматривая меня с ног до головы. «Ты как умудрился медведя убить? Сплошные кож до кости. Нет, ты не подумай, я не пытаюсь обидеть. Просто ума не дам. Как так ты? «Любую тварь можно убить, если знаешь, куда бить», – сказал я и расплылся в улыбке. «Проклятый губ! Я уже переопылился от общения с ним и теперь сам говорю стихами!» «Так-то ну так! Ну, нифига не так!» Почесав затылок, с недоверием посмотрел на меня лесник. «А ты... Че тут один ты делаешь? Мечом безоружных тычешь?» Потерялся. Ехал с караваном купцов в Благовещенск, но разбойники напали. Всех перебили, один я выжил». А тебе обещал глотку перерезать, потому что было непонятно, зачем тебе топор. То ли мне череп проломить, то ли деревья рубить. Ну вот, поговорили, разобрались», — улыбнулся я, воткнув клинок в землю. «Ну дела», — протянул лесник и тише выразил мысли вслух. «Странно, конечно. Медведя ты прибил, а с разбойниками не справился». «В ближнем бою, может, и прибил бы их, но что ты сделаешь против десятка арбалетчиков?» «Разумно». Лесник задумался, то смотря на меня, то косясь на останки медведя, а после спросил. «А не хочешь у нас погостить? Поговоришь со старостой, может, работенку какую подкинет? На деревню как раз повадилась какая-то тварь нападать. Скоро весь скот подушит», — пожаловался лесник и с надеждой посмотрел на меня. «Если накормите, дадите новую одежду и честную оплату, то я только за». Посмотрев старику в глаза, я протянул ему руку. «Ну, насчет кормежки не уверен. Ты вон уже половину медведя сожрал. А судя по следам крови, убит он недавно. Хрен знает, прокормим ли тебя». Озадаченно проговорил дед. «А вот трепье на тебя найдется. Да и денег точно сможем дать. Как звать ты тебя». Лесник пожал мне руку, и от этого рукопожатия мне стало неуютно. У Седовласова было мощное тело, закаленное тяжелой жизнью, и при желании он мог бы, сжав кулак, сломать мне кости. Единственное, что успокаивало, так это гоп, сидящий на дереве, и клинок в моей руке. Но лесник ничего дурного, похоже, не замышлял. «Владимир», – представился я, заглянув в мутные глаза старика. «Володька, стало быть. Ну, чё, приятно познакомиться. Я Анисим». Лесник отпустил мою руку и расплылся в беззубой улыбке. Я ответил добродушной улыбкой, но меч из рук не выпустил. Жалко, что, убегая из лагеря, я не нашел времени, чтобы обзавестись ножнами. Таскать в руках ржавую железяку – то еще удовольствие. Лесник с опаской поднял топор и, поняв, что я не собираюсь носить ему голову, громко выдохнул. Бросив взгляд налево, он указал топором в сторону дерева, на котором сидел Гоб. «Нам вон туда!» Старик шел первым, обходя буреломы и стараясь не тратить силы на их перепрыгивание. Половину пути мы молчали, а после лесника прорвало. «А ты слыхал, что башня недалеко от золотого рухнула?» «Я даже не слыхал, что она там появилась», – буркнул я, размышляя, не стоит ли за его случайным вопросом что-то большее. «Да ты чё, грохотал ж на всю округу!» – удивился лесник и посмотрел на меня через плечо. Задумался и, почесав затылок, добавил. «Хотя, да, буря была, можно было с громом спутать». «А что за башня-то? Кто вызвался покорять? Расскажи, интересно ведь?» – прикинулся я дураком, постоянно смотря по сторонам. Гоб двигался параллельно нам на расстоянии пятидесяти метров. «Если лесник ведет засаду, то мой зеленый друг нападет на затаившихся раньше, чем это успеют сделать они». «Ну, слушай. Башню граф Мышкин выкупил. Считай, месяц дворянчиков свозил и швырял внутрь. Только все дохли, как мухи. А потом новую партию привезли. Вроде как кто-то даже выжил. Прошел испытание, значит. Но так эта башня-то пустышка оказалась. А еще, говорят, дворянчик, который башню покорил, он...» того, этого. Сбежал». Лесник шмыгнул носом и кивнул направо. «Вон тропинка нам туда». Слова лесника были ужасно подозрительны. Он мог все это узнать лишь в том случае, если сам расшивался рядом с башней. А значит, он мог меня видеть. Готов спорить, за мою голову назначена круглая сумма. А этот оборванец с радостью продаст меня при первой возможности. «А ты откуда все это знаешь?» – спросил я и ускорил шаг. «Если его ответ мне не понравится, то придется познакомить его требуху с ржавой сталью». «Так это... Уже ж четыре дня ищут беглого. К нам в деревню приходили гвардейцы, обыск устроили. Ничего не нашли и ушли. Мы еще со старостой сидели, брагу пили. Думаем, что им надо-то?» Старик шмыгнул носом и продолжил. Вид гвардейцев, как у собак побитых. Мы и так, и Эдек, а они не отвечают паскуды что ищут. Через пару дней к нам торговец заехал. Он около башни как раз был, день ее падения. Ну, вот он и рассказал, что дворянчик Мышкина обобрал. Отважный малый!» Хмыкнул лесник и свернул налево. «Я под страхом смерти не стал с Мышей связываться. Страшный он человек». «Четыре дня назад...» «Какого черта? Я провалялся без сознания целых четыре дня?» «Я, конечно, могу предположить, что душе, занявшей тело, нужно время, чтобы полностью его подчинить. Или что башня забрала все мои силы, и поэтому я провалялся так долго без движения. Но все это домыслы. Впрочем, какая разница? Я жив, меня не нашли, а то, что уже прошло четыре дня, даже хорошо». Возможно, преследователи ушли далеко или вовсе прекратили поиски, но все же стоит быть осторожным, на всякий случай. Кстати, интересно, почему Мышкин не раструбил по округе о моих поисках? Боится за свою репутацию или проблема еще в чем-то? «Граф не последний человек в империи. Думаю, именно страх за репутацию может заставить его молча искать меня собственными силами». Правда, молчание продлится недолго. Если хоть кто-то из стражников запомнил мое лицо, то очень скоро я прослову маньяком, насильником или вором, а за мою голову предложат солидную награду. Нужно убираться отсюда как можно дальше. Да и черт с этими дворянчиками, пусть хоть глотки перегрызут друг другу, верно говорю? усмехнулся я, втираясь в доверие. Все верно, нам от них пользы никакой, сплошные повороты по побои», — хмыкнул лесник, отодвигая кустарник в сторону. Анисим, а ты сказал, что башня оказалась пустышкой, это что значит? Ну, смотри, бывают башни, которые рушатся после покорения, это пустышки, а есть те, которые остаются стоять на долгие годы. Потом, конечно, тоже рушатся. «Тьфу, сука! Лесник закашлялся и сплюнул мошку, залетевшую в рот. «Падаль мелкая! Короче, бывают пустышки, а бывают...» Они задумался и стал бубнить под нос. «Как слово-то это называется? Ть, твою кочерышку забыл!» «А, во! Воплощенные!» Торжественно заявил он и, повернувшись ко мне, улыбнулся беззубым ртом. «И что это значит?» «Володь, я смотрю, ты вообще не интересовался башенками-то, дай? Пока ты башенками интересовался, я учился сражаться. Сказал я чистую правду. Ну, то уж дело хорошее. В воплощенных башнях часто бывает несколько слоев, как в пироге. Первый слой отведен под испытание. Если его прошли, открывается следующий слой. И там тоже испытание, усмехнулся я, помня, как мы из комнаты загадкой попали на бойню к скелету. Когда как. Бывает, что испытание. Порой, может, трудник какой встретиться, Ну, или вовсе проход в другой мир. По-разному бывает. Мы вышли на дорогу, состоящую из сплошной колеи грязи. Одного взгляда было достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что недавно в этой топе застряла телега. А в сотне метров впереди показался мост, за которым расположилась деревенька. Лесник остановился и, сделав глубокий вдох, улыбнулся. Он как будто наслаждался ароматом милого дома. — Володь, ну все, мы пришли. Лесник подмигнул и бодро зашагал в сторону деревни.